Глава сорок восьмая. Запустение. Ветер трепал плащ и лана, и стражей иногда трудно было различить даже при солнечном свете. Ингтар и конные сотни, которых лорд Агельмар послал проводить Морейн и ее спутников в границе, на случай, если встретится, троллочий отряд, являли собой яркое зрелище. Двойная колонна закованных в броню воинов с красными вымпелами — восседающих на облаченных в сталь лошадях во главе них знамя серой совы, знамя Инктара. Великолепием они не уступали сотни гвардейцев-королевы, но Ранд изучал виднеющиеся далеко впереди башни. На шайнарских конников за целое утро он уже нагляделся. Каждая башня стояла в высокой, крепкой на вершине холма в полумиле от соседней. К востоку и западу,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 ощущение у него было такое будто проскочил через стену холодного воздуха это была граница местность за нею ничем не отличалась по виду от шайнара но там где то за безлистными деревьями затаилось запустение инктар поднял стальной кулак останавливая конников невдалеке от каменного столба на виду у башен пограничный столб, отмечающий границу между шайнаром и тем что некогда Было Малкир. «Прошу прощения, Морейн Седай. Простите, Дайшан. Простите, строитель. Лорд Агельмар приказал мне дальше не заходить». В голосе Ингтара слышалось сожаление и вообще недовольство жизнью. «Именно так мы и планировали, лорд Агельмар и я», — сказала Морейн. Инктар уныло хмыкнул. «Простите, Ай Седай», — извинился он таким тоном, будто и не думал извиняться.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 Ингтар старался не смотреть на Ранда и прочих. Он узнал, что Лана в запустении сопровождают они. Готов поменяться с ним, произнес тихонько Мэт Ранду. Лан пронзил обоих острым взглядом. Мэт потупился, его бросила в краску. У каждого из нас своя доля в узоре, Ингтар, твердо сказала Мурейн. Отсюда мы должны плести свои нити порознь. Ингтарк склонил голову, хотя и не такой низкий поклон, насколько ему позволяли доспехи. «Как вам угодно, Ай-Седай. Теперь я должен оставить вас и скакать во весь опор, чтобы успеть к Тарвинову ущелью. Там, по крайней мере, мне будет позволено встретить троллоков лицом к лицу. «Вы на самом деле этого так хотите?» — спросил Найниф. «Сражаться с троллоками?» Ингтар бросил на нее недоуменный взгляд, затем перевел взор на Лана, будто бы страж мог что-то объяснить. — Это дело моей жизни, леди, — медленно произнес командир сотни. — Это то, зачем я живу? Он поднял руку в латной рукавице, обратив ее ладонью к Лану. — Суровая нинто маншима тайшита дэн шан. Да покровительствует мир твоему мечу. Развернув лошадь. Развернув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 Это становится больше, чем талисманом. Ранд, проехав за стражем мимо пограничного столба, повернулся потом в седле, провожая взглядом исчезающих за голыми деревьями инктара его конников. Затем из виду пропал пограничный столб, потом проглядывающие над деревьями последние из башен на вершинах холмов. Совсем скоро они вновь оказались в одиночестве, направляясь на север под безлистным пологом леса.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 Стальной, извивающаяся змеей, подчиняясь конным летаврщикам, колонна по четыре в ряд вытекала из города. А гельмар во главе колонны скрылся в лесу еще до того, как хвост ее покинул цитадель Фалдара. На улицах не слышно было приветственных возгласов. Лишь грохотали барабаны, дощелкали на ветру знамена, но глаза солдат решительно глядели на встающее солнце. Дальше, к востоку, эта стальная змея сольется с другими. с колоннами из Фалмурана, возглавляемыми самим королем Изаром вместе с сыновьями, из Анкордейл, который охранял восточные пограничья и защищал хребет мира, из Мосшираре, шираре из Фалсиона, из камрон -Каана и из других крепостей Шайнара, больших и малых. Объединившись в еще более громадную змею, войска повернут на север, к Тарвинову ущелью.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 Впереди этой колонны шла Инктарова серая сова, но на север отряд вела Мурейна. Самая важная колонна из всех и самая отчаянная. По меньшей мере час того времени, как отряд Мурейн миновал пограничный столб, ни в окружающей местности, ни в лесу не было заметно никаких изменений. Страж вел отряд энергичным шагом, таким быстрым, какой могли выдержать лошади. Но Ранд все недоумевал, когда же они доберутся до запустения.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 Должно быть, это и есть запустение, но местность вокруг была той же самой. Солнце взобралось выше, красный шар, который не мог дать столько тепла, хоть на небе не облачко. Чуть погодя, Рант расстегнул куртку. По лицу тонкой струйкой побежал пот. Рант оказался не одинок. Мэт совсем скинул куртку, выставив на показ золоченый кинжал с рубином и утирал лицо концом шарфа. Прищурившись, он заново обмотал шарф узкой полосой над глазами. Найнив и Эгвейн обмахивались. Скакали они тяжело, будто поникнув от жары. Лойл полностью расстегнул свою тунику с высоким воротом, рубашку тоже. Уагир. Поднималась посередине груди узкая полоска волос, густых, будто мех. Он пробормотал всем извинения. — Вы должны извинить меня, стыдинг Шангтай в горах, и там прохладно. Его широкие ноздри раздувались, втягивая воздух, который с каждой минутой становился теплее. Мне не нравится эти жара и влажность. И в самом деле было сыро, как вдруг дошло до ранда.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 Один лишь перрин все еще в куртке, дышал легко. Перрин и страж. Кое-где на деревьях, не вечно зеленых, виднели считанные листья. Рант решил было потрогать веточку, потом замер, не дотронувшись до листьев. Блеклую желтизну испещряли красные пятнышки молодой поросли, и на желтом выделялись черные крапинки, как от какой-то болезни. Я же говорил вам, ни к чему не прикасаться. Голос стража был ровен. На нем по-прежнему был тот меняющий цвета плащ, словно бы на лана никак не действовали ни жара, ни холод. Поэтому угловатое лицо стража будто бы плыло над спиной Мандарба. Цветы в запустении могут убить, а листья изувечить. Есть такая маленькая тварь, называемая... Палочником, которая, во всем оправдывая свое имя, любит прятаться в гуще листьев, поджидая, когда кто-нибудь притронется к ней. Когда кто-то касается ее, она наносит удар. Не яд. Сок начинает переваривать добычу палочника. Спасти вас может лишь одно — отрубить руку или ногу, куда попал Сок. Но палочник хоть не ударит, пока вы до него не дотянетесь. А от других запустений трогать не надо и без того накинуться. Ранд отдернул руку от нетронутых листьев и оттер пальцы о штанину. — Так мы уже в запустении? — сказал Перрин. Как ни странно, испуга в его голосе не слышалось. — На самом его краю, — жестко сказал Лан. Жеребец стража по-прежнему шел впереди, и всадник говорил через плечо. Настоящее запустение еще впереди. В запустении водятся твари, которые охотятся по звуку, а кое-какие из них могут забрести и сюда, так далеко, к югу. Иногда они перебираются и через горы Рока. Намного хуже палочника. Так что потише и не отставайте, если хотите остаться живыми. Страж, не дожидаясь ответа, пустил Мандарба скорым шагом. Миля за милей и после запустения становилось все явственней. Листьев на деревьях становилось все больше, но все они были пятнистыми, покрыты крапинками, желтыми, черными, синевато-серыми и багровыми прожилками, как зараженная кровь. Каждый лист и стебель казались раздувшимися, готовыми лопнуть от малейшего прикосновения. Цветы, точно пародия на весну, Свисались деревьев и растений, Болезненно бледные мясистые, Мягкие, как воск, будто гниющие на глазах. При вдохе сладковатая вонь разложения, Тяжелая и густая, била в нос и вызывала тошноту. Когда же юноша попытался дышать ртом, То чуть не задохнулся. Воздух на вкус был словно кусок испорченного мяса. Лошадиные копыта негромко хлюпали, когда гниющие, набрякшие растения сминались под ними. Мэт свесился с седла, и его вывернуло наизнанку. Ранд все искал пустоту, но спокойствие мало помогало против жгучей желчи, подкатывающей то и дело к горлу.